Глава двадцатая После школы я поехал в имперскую канцелярию. Ману Дайхи, заместитель начальника особой канцелярии правопорядка по делам несовершеннолетних, принял меня сразу. «Приветствую», — улыбнулся он, едва я вошел в его кабинет. «Проходите, присаживайтесь, Виктор». «Добрый день, господин Дайхи», — склонил голову я и двинулся к его рабочему столу. Усевшись в кресло, я даже не успел ничего сказать. «Честно говоря, я не думал, что вы так быстро приедете», — произнес он. Я вопросительно вскинул брови. «А, это случайность», — догадался Дайхи. «Я только сегодня утром отправил вам письмо с официальным приглашением нанести мне визит сюда, в имперскую канцелярию». Видите ли, документы об эмансипации никогда не посылаются с курьером, их всегда лично вручает тот чиновник, который ставил подпись на прошение и давал делу ход. Я обязан убедиться, что молодой человек понимает всю меру ответственности при вступлении во взрослую жизнь раньше положенного срока». И в моем понимании письмо должно было только-только дойти до адресата. «Я еще не видел письма», — слегка улыбнулся я. «Заехал к вам спросить, все ли в порядке и не требуется ли от меня еще что-то в рамках процедуры эмансипации». «Изящно», — оценил Дайхи. «Так вежливо меня еще не спрашивали о задержках оформления. Благодарю». «Что ж, вижу, нам с вами не требуется долгих бесед», — улыбнулся Дайхи. «Вы более чем разумны и аккуратны в формулировках, а значит, и в остальных вопросах не должны попасть в просаг». «Тем не менее, я обязан уточнить, вы изучали законы?» «Какие именно?» — спросил я. «Про общегражданские кодексы, начиная с уголовного, мы речь не ведем», — хмыкнул Дайхи. Эти вещи обязаны знать даже несовершеннолетние. Я имел в виду положение о свободных родах, например. Или гражданский кодекс в части прав и обязанностей главы рода. Еще не успел, честно признался я. Зря, молодой человек, очень зря, покачал головой Дайхи. У меня есть время. Если хотите, могу дать вам хотя бы... «Общее представление о самых важных моментах, на которые вам стоит обратить внимание. Буду безмерно благодарен», — склонил голову я. Дайхи одобрительно улыбнулся и начал говорить. «Надо сказать, он свое дело знал и ни минуты времени не потратил зря. Абсолютно все вещи, о которых он говорил, я тоже счел важными и достойными внимания». Помимо законодательства, Дайхи прошелся еще и по этикету. По той части прав и обязанностей главы рода, которую я и сам недавно вспоминал. Два часа спустя у меня гудела голова, однако я стал обладателем массы полезной информации. «Поздравляю, господин Дамар!» Закончив импровизированную лекцию, сказал Дайхи и протянул мне толстый пакет документов. «Добро пожаловать во взрослую жизнь!» «Благодарю», — улыбнулся я. «С этого момента я не только совершеннолетний. Я еще и глава рода Дамар, официально. Скажите, господин Дамар, у вас еще осталось время?» — поинтересовался Дайхи. «Я бы хотел обсудить с вами деликатный вопрос, который не связан с вашей эмансипацией». Я бросил взгляд на часы, но больше машинально. Школа и без того уничтожила все мои планы на сегодня, а отказать Дайхи после такого вступления я не мог. И не только из благодарности за его лекцию. Меня просто любопытство съело бы. «Конечно, господин Дайхи», — кивнул я. «Тогда приглашаю вас пообедать со мной», — улыбнулся он. «Обсуждать родовые дела на работе — это некрасиво». Я стараюсь не использовать свое служебное положение таким образом. «Как скажете», — улыбнулся я в ответ. Старейшина Дайхи привел меня в симпатичный ресторанчик буквально за углом от здания имперской канцелярии. Здесь, в центре. Хватало всевозможных кафе и закусочных, и этот ресторан, на первый взгляд, ничем не отличался от них. Скромная вывеска, стеклянная дверь, ступеньки в полуподвальное помещение. Внутри было чисто, вкусно пахло, играла легкая инструментальная музыка без слов. Людей было мало, обеденное время уже подходило к концу. Старейшина Дайхи сразу посоветовал мне попробовать несколько блюд, и я решил к нему прислушаться. Мы сделали заказ и попросили принести нам чай сразу, вместе с холодными закусками. Попробовав салат, я оценил вкус Дайхи. Да, этот ресторан действительно стоил того, чтобы его посетить. Старейшина Дайхи тем временем налил себе чая и задумчиво вертел чашку в руках. «Видите ли, в чем дело, господин Дамар?» — неторопливо начал он. «Наши юристы полностью согласовали договор по совместному бизнесу с вами. Однако, пока шло согласование формулировок, одновременно в роду обсуждались перспективы. И мы пришли к неожиданному выводу». Дайхи замолчал и сделал глоток чая. «Еще один интриган на мою голову. Кто их учил так тянуть жилы из собеседника?» Тем не менее, я молча ждал продолжения. «Мы бы хотели, чтобы доля в совместном бизнесе стала личной собственностью Ашу». «Наконец», — сказал Дайхи. Я удивленно вскинул брови. «Дайте мне минутку», — произнес я. Дайхи, понимающе кивнул. Его предложение меняло многое. До сих пор совместный бизнес рассматривался нами как равное партнерство двух родов. То есть, в случае трудностей, можно было бы рассчитывать и на денежные резервы обоих родов, и на их специалистов, и даже на военную силу, если уж на то пошло. Личная собственность предполагает участие всего одного человека. Конечно, в случае чего родичи могут помочь Ашу, но могут и не помочь. Та же силовая защита бизнеса при таком раскладе, скорее всего, ляжет на меня. И не потому, что сейчас у Ашу нет ни денег, ни людей. Он просто не будет заниматься этим направлением. Ему не нужна личная гвардия, у него род есть. И лично его род прикроет в любом случае. А вот его бизнес не факт. Голодать-то он не будет никогда, вне зависимости от положения дел на автосервисе. С другой стороны, требовать от доехи серьезно вкладываться в совместный бизнес я не планировал изначально. Сейчас я им не ровня, как ни крути, и прежде чем я встану на ноги, пройдет немало времени. В общем, винить их в том, что они не желают прикрывать новое дело, а отчасти и меня, именем своего рода, сложно. Впрочем, тут я уже откровенно гадаю, у них могут быть какие угодно причины. «Могу ли я спросить о ваших мотивах?» — произнес я. «Конечно», — с готовностью кивнул дахи. «Мы считаем, что ответственность пойдет Ашу на пользу. Я видел отчет поверенного о вашей встрече. Ашу и на разработку простых рунных вязей согласился неохотно. А уж вникать в сопутствующие вопросы и вовсе не стал. И сейчас ничего не изменилось. Всеми делами занимается род, а Ашу ни разу не спросил, как дела с договором. Он бы не узнал, даже если бы мы с вами не договорились и решили не подписывать договор. Или узнал бы об этом ближе к концу года, совершенно случайно. И это еще оптимистический прогноз. Я понимающе усмехнулся. Увлеченные изобретатели, они такие «да». «Если дать ему волю, — продолжил старейшина Дайхи, — Ашу с головой уйдет в свое изобретательство и рискует напрочь потерять связь с реальностью. Если же нагрузить его ответственностью за дело, которое может дать ему ресурсы для того самого изобретательства, он волей-неволей начнет искать баланс между реальностью и своими стремлениями. Нам не нужен сумасшедший ученый. «Нам нужен твердо стоящий на ногах артефактор, который делает то, что действительно востребовано. И в стране, и в мире». С такой точки зрения я на это не смотрел, однако не мог не признать, что старейшина Дайхи прав. 18 лет — это перепутье, которое может определить всю дальнейшую жизнь. И да, я был согласен с Дайхи. Позволить Ашу с головой уйти в свои разработки, не заботясь больше ни о чем, очень спорный вариант. Желание рода Дайхи привить ему самостоятельность, я понимаю. Правда, нет гарантий что на этом пути Ашу будет более эффективен, как изобретатель. Но гарантий вообще нет, нигде и никогда. «Благодарю за пояснение», — кивнул я. Однако, в таком случае, боюсь, нам придется полностью пересматривать договор. Не обязательно, слегка улыбнулся Дайхи. Мы готовы отдать вам контрольный пакет. Доля в 51% будет вашей, господин Дамар. У Ашу останется 49%. Все стратегические решения по развитию совместного бизнеса будете принимать вы. За вами всегда будет последнее слово. При этом у Ашу остаётся блокирующий пакет, — понимающий улыбнулся я. Но для того, чтобы он мог им воспользоваться, ему придётся вникать не только в Рунику. «Именно», — довольно кивнул Дайхи. Общий замысел Дайхи я понял. Однако совершенно не факт, что Ашу захочет во всём этом разбираться. И уж тем более не факт, что он сможет втянуться. Вполне может оказаться, что в какой-то момент Ашу просто сложат руки, и будет тупо ждать прибыли, а тянуть все дело буду я один. Зачем мне тогда вообще партнер, чтобы было кому половину прибыли отдавать? Не проще выкупить у Дайхи те разработки, которые Ашу уже сделал для автосервиса, и на этом распрощаться с ними. «И все-таки нам придется многое обсудить заново, господин Дайхи», — произнес я. — Если в целом вы не против, господин Дамар, — улыбнулся Дахи, — то, скажу по секрету, мой род готов пойти на серьезные уступки. Нам не безразлична судьба Ашу, и нам бы очень хотелось, чтобы вы дали ему этот шанс. — О гарантиях для меня вы тоже подумали, я надеюсь? — слегка улыбнулся я. — Например, о приоритетном выкупе доли Ашу в случае, если он не захочет воспользоваться своим шансом. — Разумеется, господин Дамар. кивнул Дайхи. «Я могу прислать вам новую версию договора, посмотрите, подумайте. А на словах скажу, что мы будем присматривать за Ашу и за вашим совместным бизнесом. В крайнем случае мы или подхватим дело сами, или продадим долю Ашу вам вместе с правами на все его разработки, которые вы к тому времени будете использовать в своем бизнесе». И Ашу будет в курсе, что сидеть в своей лаборатории и получать прибыль, ничего не делая, у него не выйдет. Что ж, в таком виде это приемлемо. За контрольный пакет я, пожалуй, готов рискнуть. Тем более, что никаким иным способом я его не получил бы. Не сейчас и не в ближайшее время уж точно. К тому же изначально был риск того, что Дайхи по праву силы. И не столько военный, сколько из-за наличия куда более обширных ресурсов и специалистов, чем у меня. Захотят перехватить контроль над совместным бизнесом. При новом раскладе этот риск сводится к нулю. Также есть и политические плюсы. Совместный бизнес с одним аристократом – это не то же самое, что с родом, который является стержнем неслабого клана. Я только сегодня в школе думал о том, что мне стоило бы отстраниться от кланов. И Дайхи преподносят мне эту возможность на блюдечке. В общем, я в проигрыше не останусь. «Присылайте новый договор», — кивнул я. «Благодарю», — улыбнулся дахи «Сегодня же вечером отправлю вам документы». Договорились.